примечание автора Упоминаемые в романе «Свелл» и «Блафьёль» являются вымышленными географическими названиями. Я решила не связывать своих героинь, Лис, Джонни, Мэгги и Хелену рамками реально существующих локаций, дав им возможность натянуть туристические ботинки там, где им хочется, и самим выбрать свой путь.